Глава 34. И снова Легархол. Клавдия. Легархол встретил нас торжественно и суетливо. Слуги, одетые в парадные ливреи, выстроились в две шеренги, встречая нас с Кэем и малышом Стефаном, спавшим на руках отца. Следом за нами через портальную арку прошли Тильда со своим мужем и пятью сыновьями, которым Кайран тоже пообещал найти достойное место учебы, а после — работы. Кроме няни, с нами в столицу перенеслись две молодые горничные из Роклинд-Кастл, которых решено было закрепить за хозяйскими покоями и в этом поместье. Пробежавшись глазами по рядам слуг, я не увидела знакомых лиц и облегченно вздохнула. Как бы я ни старалась относиться к людскому осуждению с пониманием, и философски, но все равно мне было очень неприятно отвечать за грехи и скотский характер Клаудии. Немного в стороне от процессии слуг стоял ржеволосый дракон, которого я уже видела раньше. Это был какой-то родственник Кайрана. И вот он с крайним изумлением смотрел на то, как супруг бережно обнимает меня за талию, а я доверчиво прижимаюсь к его боку. Готова поклясться, что увидела не только удивление, но и злость, легко читавшуюся на его привлекательном лице. Чего это он? Опасается, что я дурачу Кэ? В принципе, если вспомнить поведение настоящего владелица моего тела, то это неудивительно и даже вполне разумно. Проводите Клоуди в мои покое. Перенесите туда вещи и сына. «Разместите новых слуг и обеспечьте их всем необходимым». Отдавала распоряжение Кайран, снова превратившись в строгого и неприступного герцога, а потом повернулся и бережно переложил Стефа в мои руки. Вообще-то переезд в другие комнаты мы не обсуждали, но я нисколько не возражала. Мне было все равно, где находиться. Главное, чтобы Кай и Стеф были рядом милая вам лучше отдохнуть после перехода ты едва оправилась после болезни нужно тебя поберечь, а мне пока придется немного поработать за ужином я к тебе присоединюсь уже совсем другим тоном пообещал супруг я буду очень тебя ждать честно сказала я привычно потянувшись за поцелуем Кайран охотно коснулся меня губами, а со стороны его родственника имя которого я никак не могла вспомнить. Послышался странный звук, как будто кто-то, истерический смешок, запоздало замаскировал кашлем. Мда уж. Все-таки идея супруга сменить персонал была своевременной и здравой. Было бы неприятно, если бы слуги реагировали бы похожим образом. Простившись с КМ, я направилась в новые покои. Оказалось, что спальня мужа располагалась рядом с моей, но все же она выгодно отличалась от тех комнат, которые я занимала раньше. И дело было даже не в том, что хозяйские апартаменты просторнее. Интерьер был намного более спокойным, изысканным. Над широкой двуспальной кроватью не было никакого вычурного балдахина. Все выдержано в бежевых и коричневых цветах не перегружена мебелью и излишней лепниной. Главное — это балкон. Вернее, застекленное лоджия с видом на роскошный парк Лигархола. Он был так же прекрасен, как в день нашего отбытия из столичного поместья, но раньше он мне нравился больше. Наверное, за последние несколько недель я просто успела влюбиться в дикую строгую красоту Роклинд Кастл и прилегающего к нему леса. Проворонные служанки быстро перестелили постель и развесили мои наряды в шкафу. А после старшая из них поинтересовалась. «Вам что-нибудь нужно, госпожа?» «Да, принесите чай и еще что-нибудь почитать», — попросила я. За последние дни я так привыкла к тому, что Кайран постоянно рядом, что сейчас с трудом представляла, куда девать свободное время. Стеф мирно спал в колыбели, а вот я маялась от безделья в ожидании мужа. После обеда ко мне пришла Тильда. Женщина была в восторге от Легорхолла и тех комнат, что выделили ее семье. В общем, ее болтовня и общение с малышом немного сгладили мое одиночество. Но все равно я с огромным нетерпением ждала Кайрана. Он пришел вечером, как и обещал. Тильда унесла Стефана в детскую спальню, смежную с нашей, а я поспешила навстречу мужу. «Устал?» — спросила я, ответив на нетерпеливый поцелуй супруга. «Немного. Больше соскучился. Ужасно трудно сосредоточиться на работе, когда я знаю, что в спальне...» «Меня ждет самая желанная красавица на свете!» Игриво произнес крепче прижимая меня к себе. Даже через слои одежды я ощущала его возбуждение, но все равно отстранилась, поспешив на лоджию, где нас уже ждал накрытый стол. Помещение отапливалось специальными артефактами, поэтому тут было вполне комфортно, а вид на подсвеченный магическими фонарями парк был просто сказочным. Поэтому я решила провести романтический вечер. «Сначала ужин. Не уверена, что за всеми делами у тебя было время поесть», сказала я жестом, приглашая мужа за стол. «Ты права. Было не до этого», согласился Кэй, придержав для меня стул, а потом сам разместился напротив. Какое-то время мы молча наслаждались едой, а потом я решила поболтать. «Твой родственник не выглядел довольным из-за того, что во время отсутствия наши отношения наладились», высказала я свои наблюдения, отпевая маленький глоток сока. «Постарайся не обращать внимания. Дрейк просто очень переживает за меня», отозвался Кайран, виновато улыбнувшись мне. «Тогда тем более странно, что он не обрадовался твоему примирению с истиной». «Я так полагаю, что он знает о возможности снятия проклятия», задумчиво произнесла я. «Знает. Просто не верит в то, что ты изменилась. Я не стала ему ничего говорить о том, что ты и Клаудия две разные личности. Это ведь не моя, а твоя тайна», порадовал меня ответом Кэй. «Не знаю почему, но мне не нравился этот рыжий тип». «Ты прав». «Спасибо. Какие у тебя планы на завтра?» «Опять будешь работать?» — спросила я, вставая из-за стола вслед за мужем. «Нет. Завтра мы с тобой поедем к профессору Эргиону. Хочу как можно скорее обезопасить тебя от Клоудии», — ответил Кайран, крепко прижимая меня к себе, как будто кто-то собирался меня вот-вот отнять. «Хорошо. А чем мы займемся сейчас?» Игриво спросила я, рисуя пальцами узоры вокруг пуговиц камзола супруга. «Есть у меня одно неотложное дело. Мне прямо не терпится к нему приступить», подхватив меня на руки, произнес Кэй. И я рассмеялась, прижимаясь лицом к шее мужа. Проблемы можно отложить до утра, а сейчас я хотела снова почувствовать себя любимой.